Рорк. Магии нет, а нечисть тут как тут, пусть и полукровка. Вернее, даже не полу, а на восьмушку, наверное. Но при этой примеси достаточно, чтобы проблемы доставлять. Как много, оказывается, Варенька не знает о своем мире в целом и о попитателях своего дома в частности. Да и о себе тоже не знала, раз только сейчас Дар проснулся. Итак, соседка. Хитрая и до жути любопытная любительница сахара. Большинство представителей ее вида падки на сладенькое. И я сейчас не только про десерты. Сплетни, скандалы, любовные приключения и все то, где замешано как можно больше эмоций. Лучший пир для домашних кикимор. Их лесные и болотные разновидности безобидные и даже полезны. А вот те, что в города когда-то перебрались, увы. Такие тварюшки энергии сосут похлеще, чем некоторые вампиры кровь. А уж магия для них и вовсе особое лакомство. Сюда белобрысая пакость пришла именно за ней, а ведь мы и не поняла. Бабка ее умнее была, не зря весь дом в охранках, пусть и простеньких. А теперь еще мои добавились, тоже примитивные из-за необходимости резерв беречь. Но кого попало не пустят без хозяйского разрешения. Если бы кое-кто еще не раздавал эти разрешения направо и налево. Интересно, эта пакость давно из моей девочки силы тянет. Может поэтому и спал так долго? «Эх, Варя, учить тебя еще и учить. Магии, уму, разуму, любви к драконам. Вернее, к одному конкретному, тому, которого ты сама себе вызвала. Себе, а не кикимори на закуску. Придумала тоже всякую энергозависимую нечисть дом тащить и со мной знакомить. А впрочем...» Я широко улыбнулся, приветствуя бледную поганку, смущенно поглядывающую на меня. А у самой глазки так и горят от предвкушения. Силу мою гадина чует, но еще не до конца не осознает, кто перед ней. Драконы же тут не водятся, если верить Варваре. Разве что в сказках. Хотя можно ли ей верить? Врать не врет, только знает ли. Рома. Этим именем она назвала меня уже не в первый раз. Очевидно, рорг для местных обитателей слишком экзотично звучит. Ну и ладно, Рома так Рома. А роман напоминает. Может намек? Познакомься, это Линда, моя соседка. Она поможет тебе разобраться с размерами, стилем и прочим. заявила брюнетка, представляя блондинку. Линда шьет и вяжет на дому. Она точно лучше меня во всем этом разбирается. Сказала Авария и отошла к двери, но кухню не покинула. Остановилась на пороге, руки на груди скрестила и замерла в ожидании. Чего? Того, как нечисть магию мою будет жрать? Или что там у нее по плану? «Ах, да, замеры!» У Линды при взгляде на меня глаза уже не просто горели, а и голодными дырами зияли. Вроде как из-за расширенных зрачков, но меня-то не проведёшь. Слюни разве что у этой доброжелательницы не потекли, и на том спасибо. «Ах, вы так хорошо сложены! У вас такие широкие плечи, узкие бедра. Ах, ах, ах!» Принялась восхвалять меня кучерявая, как запеченного гуся с яблоками на праздничном столе. «Сейчас все сделаем, обмерим, запишем, гардероб подберем». С улыбкой, похожей на голодный оскал, бормотала Кикимара, перебирая в непропорционально длинных пальцах ленту словно аркан. Аж не по себе стало. Не то, чтобы я боялся какой-то болтливой плесени. Просто не знал, как лучше остудить ее пыл без откровенного члена вредительства. Не хватало к проблемам труп соседки добавить, доказывая потом, что это нечисть, а не человек. «Раз никто до сих пор не рассекретил, значит, хорошо маскировалась поганка, паразитируя на всем доме». «Не удивлюсь, если ей лет сто уже, а выглядит на тридцать». «Брюки не снимешь, касатик?» мурылкнула Линда, потрясая, удав... в смысле, лентой с цифрами. «Мерки уже сняты», — внезапно заявила Варя. И клянула на соседку так, что та моментально притихла. «Просто помоги ему одежду подобрать, чтобы не сильно выделялся». Не хочу, чтобы на этого иностранца прохожие пялились. Иностранец? По-русски совсем не понимает? Забеспокоилась нечисть, собиравшаяся, видимо, запутать меня своей болтовней, а, возможно, и зачаровать. Понимает, но не говорит. Да, Рома? Я немного подметив кивнул. Что это с ней? Сначала привела в дом кудрявую козу, а теперь недовольна, что та позарилась на ее огород? Да ладно? Неужто моя ведьмочка заревновала? Дохлый гоблин, приятно-то как.